Кнут Гамсун по заросшим тропинкам Год 1945 26 мая начальник полиции Арендала приехал в Нюрхольм и объявил, что сажает нас с женой под домашний арест на 30 дней. Меня не уведомили об этом заранее. Жена по его приказу отдала ему все мои ружья. Однако позже я вспомнил, что у меня остались еще два больших пистолета, привезенные с последней Олимпиады в Париже, и написал, что он может забрать их, когда ему будет угодно. И еще я написал ему, что не буду воспринимать домашний арест буквально, ведь у меня большая усадьба, и за хозяйством надо присматривать. За пистолетами вскоре приехал помощник Ленсмана из Эйды. Ленсман — государственный служащий в Норвегии в сельской местности, наделенный полицейскими и административными полномочиями. 14 июня меня увезли из собственного дома в больницу в Гримстад, а жену мою за несколько дней до того отправили в женскую тюрьму Варендал. И присматривать за усадьбой у меня не было никакой возможности. Это было очень печально ибо хозяйство осталось на совсем еще молодого и неопытного работника. Но делать было нечего. В больнице молодая сестричка спросила меня, не хочу ли я сразу же лечь в постель, ведь в «Афтенпостене» было написано о моем подорванном здоровье и о том, что я нуждаюсь в лечении. «Афтенпостен», крупнейшая газета Норвегии. «Благослови вас, Господь, деточка! Я вовсе не болен», — отвечал я. Еще не приезжал в вашу больницу человек здоровее меня. Я всего-навсего глух. Она верно решила, что это я так пошутил, но не стала продолжать разговор. Нет, не захотела она со мной говорить. И все остальные сестры во время моего пребывания в больнице тоже не нарушили молчание. Единственным исключением была старшая сестра, сестра Мария. «Я гуляю по территории больниц». На холме расположилось старое здание, а внизу новое, собственно, больница. Я живу на холме один, на втором этаже. Правда, есть еще комната трех молодых сестричек, но больше в доме никого нет. Я гуляю и осматриваю окрестности. Тут много больших дубов, но много их было в свое время вырублено, и сейчас из пней выросли целые пучки побегов, которым уж никогда не стать дубами. А к западу отсюда видны небольшие хутора. Полицейский, который привез меня, сказал, что я не должен выходить за порог больницы. Не думаю, что его слова стоит понимать буквально. Но мне хочется быть примерным арестантом, и я не рискую отойти от здания даже на расстоянии брошенного камня. Как странно, подумал я. Мне никогда раньше не приходилось иметь дел с полицией в других странах. А ведь я немало поездил по свету. Мне довелось ступить на четыре материка из пяти. И вот сейчас, в моем преклонном возрасте, меня арестовали. Что ж, если уж это мне было на роду написано, то должно было случиться именно сейчас, пока я жив. День проходит за днем. Три молодые медсестры, собственно, они еще только учатся на сестер, день за днем по очереди поднимаются ко мне на холм, приносят еду, разворачиваются на каблуках и исчезают. «Большое спасибо!» — кричу я им в спину. Мне немного одиноко, но я привык к одиночеству. Ведь даже дома со мной не разговаривали, потому что я совсем оглох и стал всем в тягость. Поев, я выношу поднос с пустыми плошками в коридор. А потом я либо иду гулять, либо сажусь за пасьянс, Никакого чтения с собой мне взять не разрешили. Да и газет мне из дому сюда не пересылают. По прошествии нескольких дней я спрашиваю одну из девушек. Я видел почтальона. Не принес ли он для меня газет? К моей радости она отвечает, и отвечает громко и четко. Но она говорит, вам не разрешено читать газеты. Вот оно как. И кто ж это сказал? Начальник полиции Арендала. — Понятно. Большое спасибо. Тут мне на помощь приходит старшая сестра и разрешает покопаться в шкафу со старыми книгами и газетными подшивками. Все это осталось в больнице после выписавшихся пациентов. Школьные учебники, журналы для детей и юношества, вырезанные из газеты переплетенные романы с продолжением, журналы для бедных и богатых, «Сантал», «Евангелист», и среди всего этого настоящая жемчужина — книга «Топсё».